Глава девятая. Виолетта. Все Я решилась. Сейчас или никогда. Когда все стали устраиваться на ночлег в найденном Андрея небольшом гроте, я с тяжелым вздохом встала со своего места и направилась прямиком к парню в доспехах. Как минимум, мне надо извиниться перед ним за прошлую ночь, а как максимум, было бы неплохо узнать, не наговорила ли я ему вчера каких-нибудь глупостей. Со слов Лизы выходило, что я сама пошла спать рядом с Андреем. Честно говоря, эта часть мне была более чем понятна. Ночные кошмары в последнее время замучили меня аж настолько, что ноги сами понесли к Андрею, главному герою всех моих ночных видений. Вот только неизвестно, я просто завалилась спать или было что-то еще? Именно это мне и нужно выяснить». А вообще, даже хорошо, что мы находимся в такой полутьме. Если все таки придется краснеть, по крайней мере, это будет не так уж заметно. «Андрей?» Парень глянул в мою сторону, когда я присела возле него. «Не против немного поговорить?» «Да, слушаю тебя». «Тут такое дело...» Начала я сумбурно. «Я совсем не помню, что вчера было. Я же ничего странного не говорила». С надеждой посмотрела я на Андрея. И тем более не делала. «Да вроде нет», — задумавшись, произнес парень. «А что такое?» «Эм...» — в замешательстве протянула я. «То есть то, что я перебралась спать к нему для Андрея, совсем не странно? Боже, что вообще происходит в голове у этого парня? Да и ничего особенного. Просто хотела узнать, не наговорила ли я лишнего в полубреду. Ты тут — единственное лицо, что к тому времени пребывало в адеквате». «Да нет, ты молча спала. Разве что мне пришлось всю ночь просидеть возле тебя. А так, ничего странного». Хм, с подозрением посмотрела я на парня. «Почему это пришлось?» «Ну, ты ухватила меня за руку и не отпускала?» — усмехнулся Андрей в ответ. А стоило мне убрать руку, как тут же начинала ворочаться. После чего, слегка смутившись и почему-то посмотрев на мои ноги, парень добавил, отведя взгляд в сторону. «Слишком сильно ворочаться». «Вот как!» — протянула я явно в расстроенных чувствах. «А ведь я так надеялась на то, что Лиза просто что-то не то поняла. Боже, я ведь еще и в ночнушке была. Стыдно-то как!» «Прости, я в последнее время всегда беспокойно сплю, а тут еще выпила. Наверное, был двойной эффект». Эм, а чего извиняться-то? Ну, уснула, бывает». Андрей пожал плечами и не очень уверенно продолжил. «Только у меня к тебе одна просьба. Какая же?» Спросила я, глядя прямо в глаза Андрея. «Эм, как бы это сказать?» Замялся парень, явно не решаясь сказать то, что хотел. «Не пугай меня еще больше. Говори уже, что случилось». Попросила я, подумав, что подобная робость совсем не в духе Андрея. Плохой знак. «Ты только не обижайся, ничего такого, но просто как бы это сказать?» Еще больше смутился Андрей и отвернулся. «Не обижаться? Да что такое? Говори уже, а то пока будешь юлить, я получу нервное расстройство». Честно говоря, я уже не была уверена в том, что хотела знать ответ на свой же вопрос. М «Да, как бы это сказать? Ну, в общем, ладно». Видимо, окончательно решившись, Андрей на одном дыхании выпалил. «Очень тебя прошу, когда так же будешь спать, не забудь нижнее белье. «А?» Даже не знаю, насколько сильно мое лицо покраснело в тот момент. Ты. «Ты... да...» Почему-то сначала у меня совсем не получалось сложить слова в предложение. «Не забуду», — в конце концов сказала я, после чего зло добавила. «Но можешь не волноваться. Так же уже не будет. Обещаю, что это было в первый и в последний раз. И вообще, я могу только позавидовать твоему полному отсутствию чувства такта. Спокойной ночи!» Престыженная, расстроенная и злая я поплелась к подругам. При этом даже не знаю, на кого я больше злилась. На себя или же на Андрея. Вот же ж. Разве смолчать не мог? Я тоже хорошо. Спала возле него чуть ли не голая. Это ж насколько мне алкоголь в голову ударил. Теперь так стыдно. Радует только, что Андрей не воспользовался моей слабостью. Даже не знаю, было ли у меня право его обвинить, если бы он все таки это сделал. Так глупо получилось. «Эх, отныне буду следить за количеством выпитого и останавливаться в момент, когда почувствую себя слишком хорошо». «Минутку. Разве в Марина мне всегда не то же самое говорила? Вот только остановиться на моей памяти у нее так ни разу и не получилось. Неважно. Нужно брать себя в руки. А то еще одной неловкой ситуации я уже просто не выдержу». Поскольку Андрей дежурил всю прошлую ночь, еще до этого единогласно было решено, что сегодня он спит, а дежурим мы втроем. Конечно, Андрей установил защитный амулет на выходе из пещеры, вот только это никак не гарантировало нам полную безопасность. все таки мы находились на территории врага. Первый дежурить согласилась Алёна. Поэтому, когда мы с Лизой укладывались спать, девушка, знающая об утреннем инциденте, тотчас обратила внимание на мой кислый вид. Еще до того, как она задала свой вопрос, я сказала, что все в порядке. Про себя же подумала, что мне несказанно повезло. Если бы утреннюю картину увидела Алёна, избежать урагана шуточек у меня точно не получилось бы. Хорошо, что Лиза не из болтливых. Заснула я быстро, однако спала опять, неважно. Хотя, по правде говоря, к неспокойным снам я уже привыкла, так что, когда Лиза... Толкнуло меня сменить ее на вахте в начале пятого. Организм не подвел и тотчас взбодрился. Свою смену я отстояла без проблем. Полазила по аукциону и магазину в поисках всякого интересного. Однако, не найдя ничего нового и занимательного, я в очередной раз задумалась о том, какие сюрпризы уготовил нам сегодняшний день. По правде сказать, даже после всего, что я видела в адаптивном данже, новые монстры произвели на меня неслабое впечатление. Таких я еще не встречала ни в одном фильме или же аниме. Андрей, конечно, объяснил, что они взяты из какой-то там игры, но легче от этого мне ни капли не стало. Пусть монстры и не были такими огромными, как, к примеру, элитные гоблины, зато их было катастрофически много. В прошлом данже мы почти всегда могли выделить себе время на небольшой отдых и восстановление маны. Тут же такой возможности не было, пока не разберемся со всей Аравой — твари пёрли на нас одной огромной толпой, абсолютно без перерыва. Хорошо, хоть подземелье было прямым, и монстры не выскакивали на нас из засады, а то это стало бы настоящей проблемой. Ко всему прочему, они еще и умели летать. Чтобы ни одна крылатая тварь не добралась до и Лизы, приходилось отвечать уже мне. Плюс ко всему нужно было еще и Андрея прикрывать, чтобы монстры вокруг него не слишком наглели. И больше всего меня волновало то, что Андрей бросался на эту ажду монстров абсолютно без страха. Разумеется, я ценю его смелость, однако главное, чтобы она перестала граничить с безрассудством. В таких ситуациях людям просто необходимы хоть какие-то крохи страха. Ведь, как кто-то однажды сказал, именно страх за собственную шкуру помогает человечеству выживать и двигаться дальше. Пожалуй, со мной как раз-таки так и было. Именно страх за Андрея подруг позади и, разумеется, саму себя, давал мне возможность здраво мыслить и хладнокровно оценивать ситуацию. Другими словами, стрелять и стрелять практически без остановок. Да уж. До этого монстров совсем не было, а теперь их как-то уж слишком много. И тенденция, в которой монстры становятся все умнее и умнее, мне абсолютно не нравилась. Надеюсь, за оставшиеся 20 минут прорыва мы сможем зачистить данж и добраться до босса, Хотя даже если и нет, я не сильно расстроюсь. Мне главное, чтобы никто не оказался на грани жизни и смерти. Жаль только, что выше 58 уровня нам в этом подземелье никак не подняться. Хотелось бы поскорее достичь 60 и повысить урон стрелы молнии до 1600. Вот тогда бы сражаться стало слегка полегче. Или, может, лучше взять какое-то умение не из высокоуровневых? Специально для мелких монстров, чтобы мана съедала поменьше. Кажется, там на тридцатом уровне появилась разрывная стрела. Урон у нее, конечно, значительно меньше, но зато и маны требует всего тридцать. В восемь утра мои соклановцы стали просыпаться. Вернее, первым проснулся Андрей и тотчас скомандовал будить всех остальных. Девочки поднялись без проблемы, и через каких-то полчаса все уже были в полной боевой готовности. Андрей удовлетворенно кивнул и сказал, что пора выдвигаться. Спорить никто не стал. Зачем откладывать неизбежные? Лучше закончить тут побыстрее и выбраться, наконец, под яркое солнце, а то все эти однотипные стены, честно говоря, нагоняли на меня тоску и неприятные воспоминания. Стоило нам лишь выйти из своего убежища и продвинуться вперед шагов на 200, как на нас тотчас и накинулась новая орда из 60 монстров. Поскольку в этот раз нашей целью было не убить всех подчистую, а просто пробраться дальше вглубь подземелья, мы немного изменили стратегию. Андрей шел впереди, расчищая нам путь. Я держалась чуть дальше от него, все так же прикрывая и снимая летающих тварей, пока Алёна, вместо того, чтобы помогать мне и Андрею, как раньше, отвечала за тылы и за то, чтобы никто не сумел подобраться к нам сзади. Лиза же находилась в самом центре кольца и без остановки лечила всех, параллельно поднимая наше здоровье своей новой специализацией. Да уж. Вот кто был сейчас абсолютно доволен, так это Лиза. Ее глаза чуть ли не светились от счастья. Однако, как девушка и обещала, она не теряла контроль над собой и ответственно исполняла роль хиллера. Без Лизы нам, кстати, в этот раз тяжко пришлось бы, так как общий расклад, мягко говоря, был далеко не из лучших. Дело в том, что при таком стремительном прорыве шанс обойтись без травм был почти нулевым. Больше всего доставалось Андрею. Хорошо еще, что первоклассное снаряжение защищало от большого урона. Со мной была та же ситуация. Благодаря повышенным характеристикам, мой урон был далеко не смертельным, пусть и значительным. Несколько раз твари все-таки смогли достать своими спинными дротиками до моих плеч, рук и один раз бедра. Больше всего я переживала за Алену и Лизу, у которых были лишь только их личные статы. Еще до выхода из убежища я попросила Лизу больше всего лечить себя и подругу, ведь наше с Андреем здоровье сейчас куда выше, да и исцеление на случай чего тоже есть». Парень возражать не стал, на этом мы порешили. Когда мы прорвались через очередную орду из 70 тварей, слава всему, остатки нас не преследовали, поплелись обратно, когда мы оторвались метров на сто и устроились на небольшой привал для отката молитвы Андрея, я впервые заметила одну интересную деталь — боль. Не знаю, почему, но я уже не реагировала на нее так, как раньше. Если это не были особо крупные повреждения, несущие угрозу для жизни, то я просто кидала исцеление. И все дальше в бой. Да и не было у меня времени отвлекаться, так как стрелять обычными стрелами с уроном в 10 я могла почти без заминки, как будто из автомата. Конечно, урона они давали совсем незначительные, но это все равно лучше, чем ничего. К тому же, таким образом, я могла агрить на себя монстров, если те пытались окружить Андрея со всех сторон. Так вот, если вспомнить, в первые разы, когда кто-то ранил меня в этом мире, я почти что теряла сознание. Сейчас нет. Как бы странно это ни звучало, но, похоже, пережитое у темного эльфа и последнего босса оставило на мне не только неприятные последствия. Разбираясь с ордой из ста мобов... Я с удивлением заметила, что мы с Андреем уже достигли предельного для себя 58 уровня, уровня. Вот только шла уже 15-я минута боя. Похоже, добраться до босса у нас все таки не выйдет. Хорошо бы было добить Алёне и Лизе хотя бы 58-й. Раз лут не получим, будет хоть какой-то утешительный приз. К тому же, похоже, все к этому времени очень устали. Андрей так точно. Пускай пытался этого не показывать. В общем, никто из нас не стал возмущаться, когда Андрей скомандовал отступление. Кажется, даже Лиза была довольна этим решением. Острых ощущений ей на сегодня вполне хватило. Кстати, у девочек в этот момент был уже 57-й уровень. Цель, можно сказать, почти достигнута. Дальше, глядя на коридор позади нас, я только и думала о том, какая у нас безрадостная ситуация. Такими темпами, выбравшись на поверхность, мы останемся почти без денег. Расклад, мягко говоря, не очень хороший, но и других вариантов уже просто не было. Продолжать путь к боссу — самоубийство в чистом виде. То, что Лиза не настаивала на этой идее, уже о многом говорила. Однако не успела я еще толком разволноваться, как мы оказались спасены чудеснейшим образом из всех возможных, вернее, прокачанной наблюдательностью Андрея. Не знаю, что он там увидел в стене, но парень явно оживился и тотчас приказал исследовать стену. Через пару минут поисков Алена нажала на какой-то камень, и перед нами открылся узкий проход, из которого тотчас повалили новые твари всего-то 15 штук. Мелочь можно сказать, Андрею даже не пришлось применять молитву, и так с ними разобрались. В итоге мы получили пускай и не очень надежный, но путь отхода. А еще и Лиза с Аленой собрали последние крохи опыта для достижения 58-го уровня. Передвигаясь в туннеле, все были предельно собраны и осторожны. Вдруг это никакой не безопасный путь, а очередная ловушка? К тому же туннель был длинным и темным, что только усугубляло мрачное предчувствие. Шли мы по нему около часа, а может и того больше, абсолютно не разговаривая. Однако, к счастью, когда нервы уже начали потихоньку сдавать, в одно мгновение все мы с облегчением выдохнули. Наши подозрения не оправдались. И слава богу! Мы дошли до тупика и поднялись по лестнице к яркому дневному свету. Все закончилось хорошо, не считая того, что в итоге мы оказались в совершенно незнакомой местности. Сверившись с картой, Андрей заявил, что мы неплохо так углубились в долины монстров и сейчас находились недалеко от самых опасных и, главное, неизученных долин. С одной стороны, это было хорошей новостью. Мы ведь именно к ним и стремились, а вот с другой... Какое-то двоякое чувство. Слишком быстро мы справились, что ли? Радовало лишь, что к этому времени все, пусть и не так, как изначально хотелось, но прокачались. еще бы шестидесятый добить, чтобы получить возможность взять новые умения и станет вообще отлично. Выбравшись на поверхность, первым делом мы устроили полуторачасовой привал. Несмотря на то, что за время прохода скрытым туннелем физические показатели у всех восстановились, моральное истощение было налицо. Вроде бы всего каких-то 20 минут в бою, но чувство, что я целый день бродила подземельями в поисках гоблинов. Наверное, все потому, что монстры атаковали нас непрерывно, и времени наперед их почти не было. А еще я переживала за девочек, которые до этого не встречались с настолько сильными тварями. Поэтому, когда Лиза достала магазинах эклеров и разлила всем чай, первым делом я спросила у подруг: все ли с ними в порядке. Нормально? Улыбнулась Алена. Хотя, конечно, совру, сказав, что отлично. На самом деле, моментами мне было действительно страшно. Но я знала, на что иду. Спасибо тебе, однако волноваться о нас не следует. А вот я вообще в восторге. Широко улыбнулась вторая девушка. Это было просто невероятно. Интересно, а в том вашем данже каждый день был таким... насыщенным? Если да, я была бы не прочь его посетить. Услышав это, Алёна тотчас стукнула подругу по спине, при этом с беспокойством на меня поглядывая. Я же лишь улыбнулась в ответ. «Лучше не заикайся. Желание имеет свойство сбываться, а тот данж, он способен менять людей и далеко не в лучшую сторону чего Отчего-то я вновь вспомнила о маленькой рыжеволосой девочке в белом платье и с кровью. «Когда однажды доберемся до обелиска, тогда можно будет и в данж заглянуть», с явной надеждой в голосе добавила Лиза. До этого еще далеко, пожалуй, я плечами. Туда лучше не соваться с уровнем меньше двухсотого», по крайней мере, так Андрей говорит. Хм, окинула меня Алена игривым взглядом. А ты, я смотрю, словам Андрея, доверяешь как божьей истине? Нет, вполне серьезная и без доли иронии ответила я. Его словам я доверяю куда больше. Множество раз убеждалась в том, что он действительно профессионал своего дела. Разве причина только в этом? Ехидно поинтересовалась Алёна, но в ответ я лишь попросила налить мне новую чашку чаю. Когда все отдохнули и перекусили, мы продолжили углубляться в долины монстров. Местность тут была уже не такая открытая, как раньше. Заросли, где могли бы притаиться сильные твари, попадались на пути все чаще и чаще. Вопреки ожиданиям Андрея, монстров тут было не так уж и много». На самом деле мы всего два раза натолкнулись на стаю соблезубых 53-го уровня и один раз на гиен 57-го. Парень предположил, что недавно здесь проходил рейд какого-то клана. Кстати, после этих небольших заварушек уровень всей команды поднялся до 59-го. Я же все больше задумывалась об одном, сильно волнующем меня вопросе. Возможно ли, что, продвигаясь вперед, в итоге мы встретим таких же разумных монстров, как и тогда в подземелье? Очень хотелось бы верить, что нет. И еще одно. Что отличало так называемых NPC, с которыми мы сейчас сражаемся, от тех других, которых я про себя привыкла называть разумными? Да и отличались ли они вообще? Я не знала. Может, на самом деле все они живые и способные чувствовать. В таком случае я уже давно стала убийцей. Несмотря на все, я не могу, по примеру Андрея, смотреть на этот мир как на обычную игру. «Когда мы встречаемся с монстрами, я прячу свои сомнения глубоко внутри, потому что знаю — одна ошибка, и мы все умрем. Моя голова становилась абсолютно пустой в такие моменты. Вот только в итоге сомнения просто накапливались, чтобы взорваться однажды огромным фейерверком. «Кажется, Алена и Лиза — Андрей-то, понятное дело — совершенно не мучились себя подобными мыслями. Интересно, Лиза наслаждалась бы нашими боями даже после встречи с разумными тварями?» думаю нет веселиться так как сейчас она бы точно уже не смогла что это спросила алена прервав мои размышления когда мы шли зарослями орешника андрей подал всем сигнал остановиться разумеется сначала я подумала что он заметил нового монстра но как оказалось слегка поспешила с выводами теперь я поняла в чем тут дело всем капал опыт и это при том что никто из нас сейчас не сражался похоже совсем рядом с нами А если быть точнее, в радиусе ста метров шла напряженная битва. Вот только я ничего не видела. Там Лиза первая указала пальцем на разлом в земле относительно недалеко от нас. Слегка подумав, Андрей кивнул головой и дал добро на то, чтобы приблизиться и разведать ситуацию. К самому разлому мы подходить не стали. Буквально за секунду я взобралась на дерево поблизости. С прокачанной ловкостью это было даже слишком просто, словно я лезла по шведской стенке. Но дальше... Стоило мне лишь мельком взглянуть на происходящее и, главное, понять, как я тотчас отвернулась не в силах наблюдать за этим ужасом. Похоже, группа игроков попала в западню. Ужасную западню. Вряд ли бы они не заметили такую огромную яму. Смею предположить, земля разверзлась прямо у них под ногами, после чего... Рапторексы, давно вымершие мелкие динозавры ростом около метра и длиной около двух трех набросились на свою добычу. Сейчас они бегали внутри расщелины на невероятной скорости, атакуя тех людей, что еще пытались давать отпор. А таких оставалось немного — человек пятнадцать, пока другие примерно столько же уже лежали на земле, совсем не двигаясь. Они были мертвы. В любой другой ситуации я бы наверняка пришла в восторг от лицезрения легендарных хищников, но не сейчас. Скажу больше, мне было глубоко плевать на них. Я думала лишь о том, что на месте этих бедняк могла оказаться я, Марина, Игорь, Алена, Лиза или Андрей. Меньше чем за секунду рука наложила стрелы и оттянула тетиву. Однако стрелять я не стала. Не было смысла. С такого расстояния и позиции, даже с умением и зорким глазом, Нет никакой гарантии попасть. Нужно подойти ближе. Вот только не успела я еще толком спрыгнуть с дерева, как Андрей тотчас схватил меня за руку. «Что такое?» Зло посмотрела я на напарника. «Сейчас не время для нравоучений. Если не поторопимся, все они умрут». «Если поторопимся, то умрем и мы тоже». Рассудительно, однако в явном напряжении произнес парень, после чего спросил. «Что ты успела разглядеть?» Перед тем, как лезть в бой, мне нужна информация и подробная. Около сорока мелких динозавров против примерно пятнадцати человек. Вторые в явном проигрыше, и на земле много трупов. Андрей, на земле очень много трупов. Кажется, какой-то клан попал в западню. Динозавры не дают им и шанса выбраться из разлома. Мы сможем обстреливать их с вершины, так что отпусти меня наконец-то. «Ты одна в бой не полезешь», — резко заявил Андрей, еще сильнее сжав мою руку. Или ты думаешь, мне будет приятно тебя хранить? «Согласна с Андреем», — вмешалась в нашу перепалку Алена. «Нечего туда вообще лезть, лучше свалить отсюда да побыстрее. Пока динозаврики разбираются с клановыми игроками, у нас есть шанс уйти незамеченными». «Да, но...» «Честно говоря, я совсем не понимала, о чем говорит подруга». «Даже не говори такого. Предлагаешь нам сбежать, пока других игроков раздирают на куски в буквальном смысле этого слова, и ты сможешь после этого спокойно спать по ночам?» «Вета, успокойся», — тихо и рассудительно сказала Алёна. «Или ты думаешь, этот клан скажет нам спасибо, если мы ему поможем?» «Глупости. От всех кланов без исключения не стоит ждать ничего хорошего. Поможем им, а они потом накинутся на нас и отберут все, что есть. Может, и убьют даже. Какое нам дело до других? Главное — самим выжить». «А вот я поддерживаю Вету. Нужно помочь», — заявила Лиза, не особо меня удивив. Все вместе мы сможем справиться с ордой динозавриков». «Я тебя совсем не понимаю», — сказала я, глядя на Алену. «На их месте ведь вполне могли оказаться и мы. В таком случае я пойду сама. Андрей?» С последней надеждой в глазах взглянула я на парня. «Конечно, мы поможем». К моему огромному облегчению хмуро произнес парень. «Но торопиться не стоит. Конечно, я ценю жизни других, но вашей жизни мне важнее. Так что идем быстро, но максимально осторожно». Вперед никто не лезет. Основной удар держу я, а вы прикрываете. Главное, помните, одна ошибка или необдуманное действие, и наш отряд там же и поляжет. Еще раз повторю, не спешим. Методично уничтожаем мобов и, по возможности, помогаем клановым. Всем понятно?» «Ты уверен?» — обратилась Алена к Андрею. «Поверь моему опыту, это явно плохая идея. Лучше свалить отсюда, пока у нас есть такая возможность, а то сами же потом по голове и получим». Судя по тому, что я услышал ответы, мы можем помочь. У нас банок на 15 минут активного боя. Этого времени должно хватить. Если же нет, то я в любой момент могу скомандовать отступление. Рисковать вашими жизнями я не намерен. Так что хватит споров и берёмся за дело. Когда с разговорами было покончено, я первая спрыгнула на землю и побежала к расщелине. Остальные члены отряда, уступающие мне в ловкости, немного отстали, но, кажется, тоже уже догоняли. Сейчас я насчитала лишь пятерых сражающихся. Чёрт, если бы только мы пришли быстрее. Нет, не время для самобичевания. Я зарядила лук и выпустила первую стрелу. Вот только ее оказалось недостаточно даже для того, чтобы убить всего одного Рапторекса. У всех здесь был шестидесятый уровень и шкала здоровья в три тысячи. Вдруг я заметила, что за счет пассивно капающего опыта тоже достигла 60 и тотчас увеличила уровень стрелы молнии, чтобы поднять ее урон. Еще выстрел. Рапторекс упал замертво. К этому времени подоспели и наши. Андрей быстро оценил ситуацию и спрыгнул вниз. Алена и Лиза остались стоять со мной наверху, так как отсюда открывалась лучшая видимость для наших дальних атак. Кажется, Лиза кинула исцеление на одного парня, чье хп стремительно сокращалось. Я же вдруг насчитала лишь троих сражающихся. Мы пришли слишком поздно. Андрей внизу включил молитву и пустился в своеобразный пляс. Я не всегда могла уследить за его движениями. Вот только у него тоже не получалось носить динозавром головы с одного лишь удара. И несколько раз нам с Аленой приходилось останавливать тех монстров, кто подкрадывался к напарнику сзади — Тем не менее, несмотря на все сложности, количество монстров заметно сокращалось. Когда мы лишь подбежали, я насчитала около 15 особей. Теперь же, кажется, 6 или 7. Однако и в живых остались лишь два чужих игрока. Те двое, кем бы они ни были, стояли друг другу спиной и яростно отражали атаки монстров. Я решила, что Андрей сможет за себя постоять, и поэтому сконцентрировала свое внимание именно на выживших — Стала выцеливать каждую тварь, что к ним приближалась. За расходом банок и своим денежным балансом я вообще следить перестала. Алена же тем временем помогала Андрею корнями изморозкой. Три твари. Две. Одна. Бой окончен. Когда врагов уже не осталось, перед глазами вдруг образовался настоящий туман. Трупы, трупы и ещё раз трупы. Я просто не могла их сосчитать. Так много крови. И еще вонь. Умершие не исчезали, а продолжали лежать на земле с перекошенными от боли и страха лицами. «Это...» «Нет!» Лиза кинулась вниз еще до того, как я смогла ей что-то сказать. «Что с ней?» Спросила я у Алены, но та уже тоже спрыгнула вниз, ничего не ответив. «Как же мне тогда хотелось сбежать из этого адского места далеко-далеко, чтобы не видеть всего этого ужаса, не видеть смерти». «Если бы только мы не медлили, наверняка смогли бы спасти больше жизней. Я не должна была никого слушать, нужно было бежать сразу же. Нашему промедлению нет оправдания. Я...» Вдруг я заметила, что Лиза с криком упала на землю у какого-то трупа. Забыв обо всем, я прыгнула вниз вслед за всеми. Но перед этим все таки убедилась, что по стене раскола можно будет забраться обратно без особых проблем. Не так далеко Андрей уже говорил с двумя выжившими. Я же направилась прямиком к подругам. Лиза рыдала на взрыд. Алёна тоже находилась в подавленных чувствах. Подсознательно я, конечно, догадывала, что именно это может значить, однако спросить все таки стоило. «Кто он?» Я посмотрела на светловолосого парня с голубыми, широко открытыми глазами, лежащего на земле без движения. «Это Влад!» — с трудом выдавила из себя Алёна. Тот самый Влад, рядом с которым мы проснулись, и который помог нам не умереть в первый же день. Который присоединился к Фениксу. Закончила я за Алену. Ясно. Так это был клан Феникс. Они решили пойти к Диким Долинам, и в итоге... В итоге в живых осталось лишь двое. И среди погибших был друг Алены и Лизы. Если бы мы только не медлили. Нет, сейчас не мне тяжелее всего. Я села возле Лизы на колени и обняла бедную девушку, вздрагивающую от неконтролируемых всхлипов. Прижала ее к себе и начала повторять, что все будет хорошо. Тогда я просто не знала, что еще можно сделать, если бы на месте этого парня лежал Андрей. Стоило только подумать об этом, и я поняла, что наверняка сошла бы с ума. «Скажи, Вета», — сквозь слезы обратилась ко мне девушка, «если бы мы поспешили. Не факт, что все изменилось бы». Сказала я так уверенно, как это вообще было возможно в той ситуации. «Никто из нас в этом не виноват. Однако, если бы мы действовали неразумно, могли бы...» Секунду поколебавшись, я все же решила закончить. «Мы бы тоже могли умереть». От моих слов Лиза начала плакать лишь сильнее, и я посчитала это хорошим знаком. Ей нужно выплакаться. Пускай плачет столько, сколько хочет. Плюс ко всему, кажется, глаза Алены тоже слегка заблестели. Все так же, сидя на земле и обнимая Лизу, я протянула руку к другой девушке и сжала ее ладонь. Кажется, она мне с благодарностью улыбнулась. Я же чувствовала себя неописуемо мерзко. Вдруг я вспомнила о том, как хранила своего одноклассника, разбившегося на мопеде. Тогда все это прошло как-то мимо меня. Я сходила, поплакала, выразила сочувствие и... Все, жила дальше, как и до этого. Наверняка тут будет так же. Боже, кого я обманываю? Тогда я была ни при чем, а в этот раз смерть коснулась всех нас своей костлявой рукой. Если бы только мы поспешили, этот парень, наверняка добрый и честный, мог бы сейчас быть жив, но он мертв, лежит передо мной, смотрит в небо и уже не видит его. Как же сильно мне хотелось расплакаться в тот момент, но я не могла. Лизи соленый, от этого станет лишь хуже. Земля двадцать один, вариант четырнадцать. Кажется, для слабачки, вроде меня, этот мир слишком, слишком жесток.